Да, он вел свою собственную систему учета. Не для бюрократии, а чтобы понимать, какие элементы у него в наличии, какие можно спаять, какие рисковать смешивать. Со временем его ловушки становились все сложнее, и в его голосе появилась своеобразная хрипотца. Вроде бы он как-то слышал о том, что голоса людей, переживающих убийство, часто становятся такими. Он ловил себя на том, что в сумерках Когда трупы лежали в ожидании разделки, ему виделись тени, лица, рухнувшие в вечности Он не мог не думать, что делает, что он превращает чудовище в ресурс Но в мире, который не знает жалости, жалость – роскошь Он учил себя оправдывать Это защита пещеры, это пища, это броня, это жизнь Но не все было так радужно. Дважды ловушка выходила боком самому Кириллу. Один раз смешение типа вызвало не просто заморозку, а локальный всплеск искажений. И несколько кустов вокруг стали будто дрожать. И на следующий день засохли. Другой раз мина, молния, оставила на туше чудовища странные вышитые следы. Как будто кристалл оставил после себя малую печать. После этого он стал еще осторожнее Расстояния увеличились Количество кристаллов в батареи уменьшилось Всегда был план эвакуации Через пару недель таких охот У него накопился целый склад трофеев Шкуры для жилья и брони Кости для инструментов Кристаллы для подпитки куба И мелкой техники Мясо в кубе Запас на зиму Если зима вообще придет сюда Его ловушки научились работать тихо Звери реже появлялись возле лагеря, потому что парень их просто не подпускал. Он стал заправляющим своей маленькой крепости, ремесленник, кузнец и охотник, все в одном лице. И в тихие часы возле тлеющего огня он все чаще думал не о добыче, а о том, что делает с миром. Сила, собранная им по крупицам, давала преимущество, но также обязывала. Он понимал, что в руках у человека, не владеющего делом, Такая сила может превратиться в неисправимое горе. Потому он учил себя мастерству не только выживания, но и мерам, как прежнее поколение учили в деревнях. «Берешь – оставь след. Помни цену». Кирилл не сразу понял, что с ним происходит. Сначала он решил, что это просто результат тренировок и постоянной охоты. Бег, ловушки, тяжелые туши монстров, разделка, работа руками и спиной – Но однажды, когда он переносил в куб очередной ящик с кристаллами и попробовал подтянуть его к стене одной рукой, парень вдруг заметил, что усилий от него требовалось куда меньше, чем раньше. Он застыл, держа ящик на весу и присушился к себе. Мышцы словно пели под кожей. Не ныло, не болело, а наоборот гудело ощущением силы. И этот гул был не от усталости, а от того, что в теле накопилась энергия. «Черт!» — глухо пробормотал он. «Я же не тренировался так, чтобы сдвинуть это одной рукой». В ту ночь он специально устроил эксперимент. В куб он взял крошечный голубой кристалл, тот, что был, по сути, отбросом после охоты. Поднес его к узору на своей руке и заметил, что линии узора дрогнули, словно ожили, и засветились мягким сиянием. Кристалл угас, будто его высосали а Кирилл почувствовал, как по телу прошла горячая волна. Она не шла снаружи внутрь, а наоборот, будто кости и мышцы начали сами вырабатывать энергию, разгоняя кровь быстрее. На следующий день он уже не сомневался, когда он прыгнул через ручей, что раньше преодолевал с трудом. Теперь полет вышел легким, а приземление почти бесшумным. Руки двигались быстрее, чем раньше, а глаза успевали фиксировать движения мелких насекомых в воздухе. Даже слух у парня сильно обострился, так как он уловил скрежет когтей, а камень — за десятки метров, еще до того, как зверь показался. Самое удивительное он заметил случайно. Разделывая очередного монстра, он оступился и соскользнул по мокрому камню. Удар должен был быть болезненным. Ребра на камне редко прощают ошибки. Но он лишь почувствовал упругий толчок, будто его тело стало чуть более гибким, а кости крепче. На коже осталась царапина, но даже она затянулась быстрее, чем обычно. Он начал целенаправленно наблюдать за собой. В пещере, в кубе, рядом с кристаллами его организм действительно менялся. Кости крепнут, сухожилия тянутся, как свежая кожа, мышцы как будто пружинят. Кирилл говорил себе вслух... Боясь не столько изменений, сколько того, что они могут пройти мимо неосознанными Его реакция тоже менялась Когда он тренировался с копьем, удары стали точнее Он замечал малейшие колебания в узорах на камне, которые раньше сливались в одно целое Даже дыхание стало другим Медленнее, глубже, будто легкие стали шире Но вместе с этим пришел и страх Он понимал, что это не тренировка Это было полноценное вмешательство в его организм. Кристаллы наполняли не только куб, они постепенно впитывались в него самого. Словно узор на руке стал проводником, а тело — сосудом. И чем больше энергии он пропускал через себя, тем отчетливее ощущал, что внутри него самого что-то кардинально перестраивается. Клетка за клеткой, жила за жилой, мышца за мышцей. И хотя снаружи он оставался прежним, внутри рождался новый он, выносливее, быстрее, сильнее. Он даже начал подозревать, что его организм теперь напрямую связан с размером куба. Чем больше силы в нем самом, тем стабильнее пространство. А это значило, что куб и он сами стали единым целым, и эта мысль пугала сильнее всего. Он подошел к испытаниям так же, как когда-то подходил к чужому коду. Расчетливо, с полноценный блок-схемой внутри головы и с трепетом в груди. Это была не викторина храбрости, это была батарея изменений. Серия маленьких пыток, которую он предлагал своему телу, чтобы понять, насколько далеко может зайти новая сила и какая будет цена. Он разбил испытания на блоки и связал их с заметками в уме. Сила, скорость, реакция, упругость, выносливость, восстановление. Каждый блок сопровождался простым контролем. Время, ощущение, заметный результат. Ни одного эксперимента на ощупь. Все по итогу, как лог в мониторинге. Ночь перед началом он почти не спал. «Я не хочу проснуться и не понять, что это я или не я», – думал он, глядя в тлеющие угли. Он начал с тяжестей, как кузнец начинает с тисков. В лесу были поваленные стволы. Один лежал на трех камнях и служил ему штангой. Раньше поднять его с места значило пахать двое суток. Теперь он взялся уверенно, как тот, кто уже знает, что мышцы не просто толкают, а тянут резину, где-то спрятанную внутри тела. Потом он взялся за бревна, которые сделал из поваленных какой-то непогодой крупных деревьев. Первая попытка была скромной – поднять край бревна и удержать его над камнями секунду. Сердце застучало, ладони наполнились мозолями, но подъем получился легче, чем парень вообще ожидал. Потом круги, нарастающей, поднять выше, подтянуть груди, переместить бревно на новое место. С каждой серией ощущение силы росло, это была не сухая, мощная сила – а пружинная, наполненная определенной эластичностью. Его мышцы стали отзываться не рывками, а ровным гудением, как струны, натянутые до идеального тона, но все еще не идущие на разрыв. Он отметил, что даже чувствует себя иначе. Старая боль в правом плече, рубец, появившийся там после не совсем удачной разделки очередной добычи, не отдавал, а сустав как будто имел дополнительную смазку, Кости в его руках казались плотнее Удар поглощался не хаотично, а целенаправленно После дня тяжелой работы мышцы не ломило сутками Они дрожали от приятной усталости И за ночь восстанавливались почти до полного уровня Затем пришла пора проверить скорость и координацию Утро было посвящено бегу между камнями и прыжкам с уступа на уступ Он пометил на камне две полосы Старт и финиш. И бегал между ними, считал вдохи. Раньше такой маршрут еле-еле сокращал число вдохов. Теперь он пробежал его вдвое быстрее, ловко перебирая ногами по шатким поверхностям. Прыжки стали короче по времени в воздухе, но точнее, переземление мягче, без пробоя на пятку. Колено было более упругим, словно подпружиненное. Самое удивительное — его глаза — Они начинали предчувствовать шаг. Он видел, как маленький камешек может соскользнуть еще до того, как его нога туда ступит. Он перестал наступать на грабли физики. Руки следовали за головой быстрее, хват становился молниеносным, пальцы проворнее. Он ловил в воздухе насекомое без особого усилия. И этот трюк в дни до кристаллов был бы смешным. Теперь это был проверочный маркер реакции. Следующими были реакции и точность. Для этого он соорудил простую мишень, чистый лист коры, вбитый в камень. Соперником служил старый прутик, раскручиваемый ветром, псевдодинамика. Он метнул дротик не для убийства, а чтобы увидеть, как быстро рука может среагировать и перехватить отклонение траектории. Удар приходил быстрее, глаза подсказывали заранее, и дротик срывался с линии, не поражая мишень. Он чувствовал нервные импульсы, как струю электричества, пробегающую по костям. Его мозг и мышцы теперь говорили на одном языке. Потом упругость и устойчивость. Он намеренно устроил падение. Не в смысле, который мог бы повредить, а аккуратно. С невысокой скалы, на груду мягкой травы и шкуры которые сам приготовил. Это был тест на способность его тела поглотить импульс. Раньше подобное падение повлекло бы весьма серьезный удар и несколькодневную химию боли, пока его организм не восстановится полностью. Что с помощью той самой воды из ручья было вполне естественным. Теперь же падение давалось, как эластичная пружина. Тело как будто отскакивало. Суставы сгибались и отдавливались сглаженной волной Небольшие ссадины заживали буквально на глазах И это была не магия лекарств, а ускоренная регенерация Как если бы клетки его собственного тела работали быстрее, восстанавливались и входили в строй Также он заметил еще одно Кожа на ладонях стала чуть более грубой, но не воспаленной При царапине ранка сразу же покрывалась тонким коричневым налетом который через пару часов вообще рассасывался. Это была не иллюзия выносливости, а факт. Ткани его тела действительно как будто насыщались новой белковой резонансной структурой, которую он называл костно-мышечным подпиточным звуком. На пятый день пришла пора проверить выносливость и восстановление. Он провел день в непрерывном марше. Перестановка ловушек, перенос ящиков – Несколько заходов в расщелину за кристаллами. Его тело все это не просто выдержало. Оно работало ритмично, как мастерская печка долго и стабильно, но вечером пришла головная тяжесть не мигрень, а ощущение пустоты в висках. Когда ты сжег слишком много топлива, он лег и долго спал. А на утро заметил, что боль прошла, а силы вернулись быстрее, чем обычно. Это не бесконечный запас, подумал он. Это накопление и расход. Из-за всего этого проявились пограничные эффекты и определенные опасения, так как параллельно с радостями пришли и тревоги. Иногда после особенно интенсивной подпитки Куба крупным кристаллом его кожа вместе месте татуировки горела легким жаром несколько часов. Иногда кисти рук мели, будто в них пропадала вся возможная энергия. Однажды вечером он заметил, что во сне его ладони подсвечивались тонкой синевой, и, проснувшись, увидел едва заметный рисунок на коже, не тот, который он сам наносил. Маленькие резцы узора мигали едва-едва, и это пугало. Был ли он теперь сосудом, который просто хранит, или проводником, который может быть использован? Размышляя над этим, он понял, что сила переплавляла не только мышцы и кости но и нервную систему, делая ее более чуткой и иногда перегруженной. Всплески энергии приносили острые ощущения в висках, короткие головокружения, редкие приступы тошноты, предупреждающие сигналы системы о перегрузе. Контрольной проверкой была полноценная симуляция боя, и эта самая живая проверка была проведена им ближе к ночи. Он соорудил манекены шкур, набитых ветками, прикрепил к нему чешуйчатую броню из найденных пластин и стал отрабатывать удары, различные финты и переходы. Это был не бой с тварью, но симуляция мощности. Сколь быстро он может нанести рубящий удар, успевая уклониться, и насколько точно он может попасть в уязвимое место и какая сила нужна, чтобы пробить чешую». Удары шли молнией, движения были стремительными и несокрушимыми, как железо. Он наносил серии ударов, потом отдыхал. И восстанавливался он куда быстрее, чем когда-либо. Но в конце, когда истерзанный им самодельный манекен лежал, парень ощущал не радость, а некую отстраненность. Его тело умело больше, чем разум привык принимать. Это чувство было почти научным. Я сделал это. Но что со мной сделано? Кирилл стал записывать не в блокноте, а в теле. Где заболело, что горело, какая еда наполняла его быстрее, какие кристаллы давали устойчивость, а какие резкий, но короткий прирост силы. Он выработал правила: не подпитывать себя сверх меры без отдыха, чередовать полевую подпитку и ночной медленный прием, всегда иметь под рукой куб С запасом из доминирующих кристаллов Которые усиливают не только пространство Но и его собственную структуру И все же был рис гимнаста Который слишком долго держал шпагат Однажды он переборщил с подпиткой Так как подключил два крупных кристалла подряд Вскоре мир вокруг слегка померк Дыхание стало коротким И он почувствовал, будто внутренние жилы сжимаются Он упал на колени, потом на спину и куб откликнулся, то ли пощадив, то ли отвечая на зов. Через минуту жар схлынул, и он медленно встал. Это было предупреждение. Не только кристаллы расходуют его, но и он сам отдает часть своего «я» при каждом подключении. Когда вечером он сидел у костра и стирал ладонью угли, он понял, что сила делает его лучше, как полноценную машину для выживания. Крепче, быстрее, сильнее. Но она делает его иным человеком, и в этом и заключается дилемма. Он теперь мог раздвигать границы, но расплата за это не была только в усталости. Расплата была в потере некой части себя, в тонком, почти незаметном распылении того, что каждый из нас называет человеческим. Он закрыл глаза и на мгновение увидел, как узор на руке светится, как тонкая сеть, проводящая токи. В груди застучало новое чувство. Он был и творцом, и творением. Все эти испытания дали ему определенный ответ. Физические пределы сдвинуты, психические тоже. Но до тех пор, пока он был осторожен, пока хитростью и расчетом связывал силу в узел, а не распылял ее на все стороны, он мог быть хозяином своей новой природы. «Завтра», — шептал он себе, — «мы измерим еще одну». «Сколько я готов отдать за то, чтобы быть тем, кто не умирает от холода и голода? Если платеж будет непомерен, значит, придется отложить ключ».